Глава пятая. Чем ближе к старости, тем больше убеждался хан Абулхаир, что наслаждение этого мира мимолетное и проходящее, как сон. Да, золотой трон, богатство, любовь и горести – все это лишь обман зрения. Реально одна лишь смерть. Прав был его великий предок, который верил только в нее, и ни во что больше – В один прекрасный день он тоже простится с этой обманчивой мишурой и вернется в землю. Постоянное обиталище для всего, что некогда жило, страдало и радовалось. Однако, пока он жив, нельзя отказываться от земных забот. Пока топчет человек бредную землю, его не оставляют страсти и желания. Главным из них было, как можно лучше устроить своих предметов многочисленных сыновей и подрастающих внуков. В уме он давно уже распределил между ними власть. Кого определил эмиром, кого султаном или правителем крупного города. Созданная им орда должна остаться у него в руках и после смерти. Однако это желание далеко еще не было исполнено. Хотя некоторым его сыновьям было под 30. Иные, правда, уже стали эмирами и правителями. Но никто из них не участвовал в трудных походах и войдах не проявил личного мужества и отваги, не правил самостоятельно, без подсказки с его стороны. Что будет, когда умрет он, и некому станет руководить их действиями? Отец – самый верный ценитель тех или иных качеств собственных сыновьях. Самую большую надежду возлагал хан Абулхаир на внуков Мухаммед Шайбани и Султан Махмуда, а из сыновей на Суюнчук. Все трое энергичны, жестоки. Их, как хороших смеенышей, не возьмешь голыми руками. Внуки были почти ровесники, а сын Суюнчук старше их лишь на пять лет. Так или иначе, а нужно выдержать и не умереть до того времени, пока они не подрастут и оперятся. прежде всего бремя власти ляжет на сына его Суинчика, и поэтому хана обрадовала сообщение визира Бахты-Ходже, что тот готов на все ради власти. Опытный визир сказал, «Несмотря на свою юность, султан Суинчик проявил крепость духа, достойную настоящего мужчины. Он с полуслова понял положение дел и готов казнить мать в интересах ханства». Да, многое зависит от крови, которая течет в жилах человека. А в жилах сына слилась воедино кровь чингизидов и тимуридов. Есть ли на земле более благородное сочетание? Кому, как не такому человеку, править людьми? Вчера к нему пришел этот чудаковатый врач-дервиш Авдуразак Нахичевани. Хоть и принял он правую веру, но... Осталась в нем какая-то слабость от его отцов. Серьезную болезнь нашел он в султане Суюнчюке. — О, мой повелитель хан, ваш сын страдает таким страшным недугом, что необходимо решительное вмешательство. При этом в карие глазах раба был ужас. — Какой же это недуг? — спокойно спросил у него хан. — Это не случайная болезнь. Вызвана она вмешательством каких-то страшных людей, мой повелитель хан. 30 лет ему, и это может плохо закончиться. Говори, вчера я беседовал с ним. Бедный, слабодушный врач вытер пот со лба и близорукие глаза его расширились до предела. У него одна лишь навязчивая мысль, как можно скорее воссесть на ханский трон. Абулхаир, не сдержавшись, удовлетворительно кивнул головой. Чем раньше начинает наследник стремиться к трону, тем лучше. От рождения должно быть в нем это чувство, а взрослые обязаны соответственно поощрять и воспитывать его. — Что же ты находишь в этом предусмотрительного? — спросил хан лека Это еще не все, — возбужденно заговорил тот, не обратив внимания на вопрос. День и ночь во сне наяву, мальчик твердит, что хочет убить свою мать. Она преступной, я брошу ее в пыль и собью камнями за то, что она хочет видеть Кушкинчика на ханском троне. Как ни были приятны хану такие настроения у сына, но его все же покоробило страстное ожидание отцовской, то есть его смерти. К тому же, что это за мысли насчет Кушкинчика? Кто внушил их ему? Визир Бахтыходжан ничего не говорил ему про это. А тут... Чужеродный лекарь еще подбавил собственных рассуждений. «Этот несчастный мальчик хочет забить камнями давшую ему жизнь и взрастившую его мать», — сказал он, — «и все по подозрению, что она хочет передать ваш трон его старшему брату. Кто поручится за то, что завтра он не набросится на вас? О, чья-то преступная подлая рука направляет его ум. Эти слова невольно заставили задуматься хана Абу Хаир. Эзир явно перегнул палку и чего-то не досказал ему в своих докладах. Да и слишком уж быстро добился он успеха в этом деле. Следует быть настороже с этим лизаблюдом. Через два-три дня должен был состояться всенародный суд над рабья Ханум Бегим. Эзир бахтыхаджа обязан объявить на нем о преступлениях Ханум и Вынести приговор. Нужен будет хотя бы один одобрительный кивок со стороны Саюнчика. По словам визира, можно было бы не сомневаться в его решимости наказать мать. Что ж, такое не раз уже бывало при ханском дворе. Абулхаир сам подготовил это и ни о чем не жалеет. Вот только то, о чем рассказал лекарь Абдуразак. Ну и что же, сегодня нужно казнить рабья султан Бегим и об этом следует думать. А если завтра тот же Саюнчук окажется замешанным в заговор против отца, то пойдет вслед за матерью. Тогда в заключение разговора смешной лекарь вытянулся перед ним во всю длину своего тела и произнес срывающимся от волнения голосом. Если мальчик будет наговаривать на свою мать, я объявлю о его сумасшествии. Нельзя верить словам больного ребенка. А то, что он болен, бесспорно. Знаменитый лекарь Абдуразак Нахичевани был известен всему ханству не только своим искусством, но и смешными чудачествами. Вот и сейчас он вмешивается явно не в свое дело. Услышав бред Суинчика, он понял, что какая-то змея проникла к мальчику, и если ей не помешать, доведет его до безумия. Поэтому он исчел своим долгом предупредить хана об этом. И очень удивился тому, с каким спокойствием восприняла Абулхаир его сообщение. Но не мог же хан оборвать врача и сказать, что это по его повелению обрабатывает визир Бахты Хаджа наследника. И не потому, что хан стеснялся правдолюбца Абдуразака. Он просто боялся остаться без врача, зная, что недолго проживет тогда на свете со своей страшной болезнью. Помимо других тяжких недугов, хан давно уже страдал астмой. Всевозможные лекарства от китайских трав до казахских заговоров перепробовал Абу Хаир, но пользы было немного. Какие только знаменитые врачи, шаманы, волхвы не приезжали к нему со всех концов света, из Тибета, Хорасана, Сирии, Румы и Индии, но все было напрасно. Болезнь обострялась, и к 35 годам ему предстояло быть прикованным к постели. Приступы учащались, и со дня на день ожидал он смерти. Сам, пославший на смерть многих людей, без всякого сожаления, он вдруг почувствовал, что жизнь все же чего-то стоит. И вдруг из Мервону Кера привезли захваченного в плен раба-лекаря Абдуразака, которого за несколько недель, пользуясь самыми простыми средствами, буквально поставил на ноги хана. Отдышка не прекратилась до конца, но все же дышать можно было полной грудью и не бояться всякую минуту смерти. Около десяти лет прошло с тех пор, а хан, который собрался был умирать, живет и здравствует по сей день. С приездом Абдуразака, как рукой, снялось с него и множество других, более мелких недугов, которые мучили его в прежние времена. Недаром сам хан говорил часто, что он будет жив, пока при нем... посланный богом врач. Он искренне верил в то, что именно от бога направлен к нему Абдуразак нахичеван Зная упрямство своего лекаря, хан решил повребенить с казнью своей четвертой жены. Дело здесь было не только в угрозе врача. Хана насторожили переданные ему врачом слова наследника Суюнчика. Если Бахте хаджа что-то скрывал от хана, то это было подозрительно. Следовало все досконально проверить, но так, чтобы не возбудить подозрения у хитрого визира. А визир Бахты Ходжа вел в эти дни последние приготовления к предстоящему суду. Больше всего он занимался султаном Суинчуком, потому что именно от мальчика зависел успех всего предприятия. Чтобы довести Суинчука до необходимого состояния, он с утра сажал его в одной из комнат дворца на специально сделанный золотой трон и прислуживал ему как визир подлинному хану. «Человек, хоть раз в жизни, проявивший жалость кому бы то ни было, а прежде всего к родным, не может быть ханом», — говорил он, а затем становился на колени и полз к трону, вытянув вперед руки. Устроившись возле самого уха ребенка, Визир начинал в сотый раз одними и теми же словами перечислять страшные грехи его матери. — Что же прикажете сделать с ней, мой повелитель хан? — спрашивал он в заключении, смиренно сложив руки. — Отрубить ей голову! — кричал в выступлении Суньчук. — Слушаюсь, мой повелитель хан. Визир отползал назад и повторял все сначала. Она обещала Кушкинчику трон, на котором вы сидите, мой повелитель хан. Что сделать с Кушкинчиком? Отрубить ему голову!» — вопил Суинчук, и в глазах его плавали безумные огоньки. Пожалуй, даже взрослый человек не выдержал бы такого. А Суинчуку было всего 13 лет, и природные склонности его вполне соответствовали тому, чему учил его визир бахты -Ходжа. Мальчик во сне и наяву уже видел себя ханом, и тем сильнее проявлялась в нем жгучая ненависть ко всем родным и близким. В каждом из них видел он претендента на свой золотой трон. и первым и не последним наследником престола, которого воспитывали таким образом, был маленький глупый султан Суенчек. И внешне изменился мальчик за несколько недель. Бледным, как мертвец, сделался он. Щеки его увяли, а в глазах стоял сухой, голодный блеск. Он забросил игры, конную езду, которой увлекался раньше, и боялся отойти хоть на минуту от своего золотого трона. С криком и проклятиями бросался он на всякого, кто пытался приблизиться к нему. Бедная рабея Султан Бегим тоже исхудала и увяла за это время. Не зная, что и делать с сыном, злобно огрызающимся на ее ласки, она обратилась за советом к Абдуразаку Нахичеване. За 10 лет придворной жизни добрый лекарь не раз был свидетелем всяких происков и интриг. Поэтому он быстро поставил диагноз и вынужден был рассказать о своих подозрениях хана. В этот вечер хан Абулхаир приказал визиру Бахты-Ходже повременить судилищем над арабья Султан-Бегин. Еще когда сбежал из-под стражи Батыр Саян, Абулхаир велел бросить в зиндан своего бывшего советника Аспанхаджу. Но тут вспыхнул скандал с мятежными арханскими султанами. Произошло убийство Акджолбия, и хан совсем позабыл о своем старом верном слуге. Утром через старшую жену ему были переданы слова Аспанхаджи. Как это удалось, хан не стал доискиваться. Бывший советник просил исполнения правила. Можно отрубить голову, но нельзя отрезать язык. И еще якобы сказал Аспан-Хаджа, «Я знаю, что с Канью под землей, но перед смертью мне хочется оказать последнюю услугу своему повелителю хану. Пусть призовет меня и не откажется выслушать». Хан абул не мог отказать, такой законной просьбе человеку, который верой и правдой служил ему столько лет. К тому же его заинтересовало, что может сообщить его бывший советник. Он приказал привести его, а сам начал невольно вспоминать, сколько раз этот самый Оспан Ходжа выручал его в трудную минуту. Один из таких случаев произошел давно, при взятии Самарканда. аспан хаджа служивший Самаркандскому эмиру, не мог забыть о том, что некогда Тимур разгромил их дом и взял в плен его деда. И когда лазутчики Абулхаира проникли в Самарканд, Аспан-Хаджа быстро нашел с ним общий язык. Однажды, когда Абулхаир со своим войском пировал в Орда-Базаре после победы над своим предшественником, прискакал гонец из Самарканда от Аспан-Хаджи с известным, что город остался без войск, так как Мирзал-Улухбек, внук Тимура, увел их в Карасан. Несмотря на усталость, огромное войско Абулхаира тут же выступило из Орда Базар. Как только подошло оно к Самарканду, правитель города сам вышел к Абулхаиру навстречу и встал на колени, положив руки на голову в знак покорности. Войска без кровопролития вошли в город. Абулхаир, получив богатый выкуп, и договорился о ежегодной дании. А вскоре еще одну неоценимую слугу оказал Абулхаир. Аспан-Хаджа-Хану, когда убили улугбека осталась сиротой его дочь Рабья Султан-Бегим. Неземной красоты была его 14-летняя девочка. К тому же, вопреки установившимся законам в отношении женщины, великий Улухбек Мирза отдал свою дочь семи лет в медресе, учил ее персидскому, турецкому и арабскому языкам, сам занимался ее воспитанием. Это была одна из самых образованных женщин Востока в то время. Аспан Ходжа сказал Абулхаиру о ней. Если уж ты хочешь увести из Самарканта золото, то самым ценным самородком здесь является рабья султан Бегим. Когда Абулхаир увидел ее, то впервые в жизни арабел. Днем и ночью меречился ему взгляд девушки, и в конце концов он взял ее себе четвертой женой. С превеликим торжеством провожала его тогда самаркандская знать, прекрасно понимая, что сближение степного могущественного владыки с ними рано или поздно приведет его в их лагерь. В числе приданного за арабия султан Бегим были 40 молодых рабов и 40 прекрасных рабынь, а впереди вышагивал огромный белый слон, на котором под шелковым балдахином сидела невеста. Вместе с нею ехал на постоянную службу к хану новый советник Аспан хаджа Немало лет прошло с тех пор, и не было случая, чтобы Аспан Ходжа каким-либо образом слукавил или не выполнил ханского приказа. Опасность, угрожающую ханскому трону, он угадывал раньше самого хана и всегда вовремя предупреждал о ней. Словно добрый ангел-хранитель, незримо сидящий на ханском правом плече, удерживал он Абулхаира от неверных шагов. Смело можно сказать, что многими успехами в этот период хан Абулхаир обязан был Аспан Ходжи. Что же касается рабья султан Бегим, то она родила хану двух старовых сыновей и благодаря уму, благовоспитанности и красоте сделалась его любимой женой. Вошел главный визир Бахты Ходжа, Склонился. «Мой повелитель хан, привели этого предателя Аспан-Хаджу!» Абул-Хаир нахмурился. «Предатель? Откуда ему известно, что Аспан-Хаджа предал кого-нибудь? Наверное, смотрит на него моими глазами, а я ведь так и думаю. Но правильно ли мое решение? Стоило ли из-за бегства какого-то ничтожного батыра заточать в зинтан такого слугу? «О, изменчивый мир! А что, если такое случится когда-нибудь со мной? Сейчас, пока их жизнь в моих руках, они сгибаются в три погибели. А попробуй хоть на минуту обессилить среди людей. Как от прокаженного побегут тогда от тебя, и самый последний из них тут же переломать тебе спину? Такова жизнь, не изменить ничего не лезет!» Хаир -ха кивнул головой. видите его!» Два охранника ввели арестанта, поддерживая его под руки. Аспан Ходжа и раньше был как скелет, за что люди называли его страйкозой. Но как не привыкли глаза Хану к его худобе в течение нескольких лет, он невольно вздрогнул, увидев его сейчас. Это был не живой человек, а только тень. Сухая кожа была натянута на голые кости, и глаза запали так глубоко, что их не было видно. Осман Ходжаз заговорил хриплым, едва слышным голосом. Мой повелитель хан, если бы ты даже освободил меня сейчас, я уже и жалец на этом свете. воля Аллаха не нарушить ни одному из земных владык, а жить мне осталось не более недели. Так что не прошу у тебя жизни, хоть ты и хан над людьми. Даже на минуту не в силах продлить ты Мое дыхание ну а если пожелаешь сократить то я тебе не боюсь совсем о другом хотел я поговорить с тобой мой повелитель хан о чем же хочешь просить меня чтобы ты выслушал меня до конца говори прежде всего тебе надо знать почему я служил тебе все эти годы веры и правды Только сумасшедший променял бы чистого и благородного Улухбека мирзу на такое чудовище в облике человеческом, как ты, мой повелитель хана. Так что услышь подлинную причину и не думай ничего другого. Ладно, послушаем. Всем известны 10 поколений твоих предков. И у меня были 10 поколений предков. И хоть не сохранились их имена в памяти людей, мне... Знать их нужно, как каждому человеку. Я далек от того, чтобы сравнивать своих предков с твоими, хан. Вы властители, а мы рабы. Мне хочется рассказать о другом. Все вы чингизиды, но и среди вас иногда попадались люди. Таким человеком, достойным этого высокого слова, был твой прадед в седьмом поколении, султан Иисбуги. Не достиг он в свое время ханства, но был большим батыром и отважным полководцем. А рабом его был бой прадед в седьмом поколении, Коронар. Даже от супа остается на дне котла накип. Так и Коронар хоть и был простолюдином, но тоже славился как батыр. В одном из сражений с калмыками, пытаясь спасти султана из буги, Он с несколькими другими батырами был сбит с коня и попал в плен. Когда закончилось сражение, начался обмен пленными. Калмыки брали выкуп за них. По 100 голов лошадей за султана и по десять голов за простого жигита. Были, правда, среди пленных батыры, за которых калмыки требовали столько лошадей, сколько за трех султанов сразу. Слишком большой урод донесли они им в бою. один из таких троих батыров, оцененных в 300 лошадей каждый, был и мой прадед Коронар. Двух батыров, происходивших из знатных казахских родов, сразу же выкупили богатые родственники. А кому было дело до простого ханского раба Толингута? Горько заплакал он тогда, но аулы, которым он принадлежал, сами жестоко пострадали от завоевателей, и все вместе не смогли собрать такого табуна. Его ждала смерть, потому что калмыки тут же срезали головы тем бленным, которых не выкупили вовремя. В лучшем случае они заковали их в кандалы и гнали на китайские невольничьи рынки для продажи в рудники. Это было еще хуже смерти. Но тут подоспел благородный султан Избуги, Не пронив ни слова, отчитал он 300 истинно черных чистопородных коней из своего табуна и выкупил моего прадеда. Вернувшись к семье, Коронар дал клятву, что семь последующих поколений его потомков будут беззаветно и преданно служить семи поколениям твоей семьи, хаир Он оставил устное завещание, чтобы мы не обижались на вас, даже если будете несправедливы. На нас с тобой, Ханабулхаир, заканчивается заклятие предка моего Коронара. Вот почему я перешел от благородного Улухбека к тебе. абу криво усмехнулся. Видишь, как далеко забрался ты во времени? Кроме того, твой предок завещал не обижаться на нас? Да, из рода в род переходит у нас это замечание я не обижусь, даже если зарежешь меня, как барана. Но вот видишь, значит... Я в двойне власти над тобой, и приговор тебе вынесен твоим предкам. Это несомненно так. Если убьешь меня собственноручно, без всякой вины, с моей стороны, то не окажешься в ответе даже перед Богом. Но дело в том, что я виновен перед тобой, хан. В чем же виновен? Это я устроил побег Батыра Саяна. Ты? В таком случае я прикажу оттянуть твою смерть на год, на 10 лет». «Я прикажу кормить тебя так, чтобы до глубокой старости прожил ты в каменном мешке и проклял бы 10 поколений собственных предков!» Грев хана нисколько не тронул устника. Он продолжал смотреть куда-то сквозь стену дворца. «Хочешь, чтобы каждый день я умирал сначала?» — сказал он. «Пусть будет так, я не боюсь. Если ханская воля пересилит божье, предопределение, то этому следует покориться. Но не об этом хотел я говорить. О чем же еще, старик? Почему не спросишь меня, мой хан, зачем я устроил побег этого батыра? И божий ангел сворачивает с пути, когда блеснет ему в глаза золото. Нет, мой повелитель хан, ни ангелам, ни рабам не нужно золото. Оно нужно царям. Совсем по другой причине помог я бежать Батыру саян Дело в том, что он является самым младшим сыном Мерзил-Улухбека от его рабыни Архынги и родным братом по отцу твоей супруги Рабья Султан-Бегим. Об этом знали только она да я. В числе сорока рабов привезла сюда своего незаконорожденного брата Рабья Султан-Бегим. Про то, что он сын Улухбека, не должны были знать, другие наследники. Тебе, я думаю, мой хан, объяснять не приходится, что всем им не очень понравилось бы появление еще одного претендента на престол. Если отца они не пожалели, то этого малыша зарезали бы еще в колыбели. Предчувствуя беду, великий Мирзау Лугбек за год до собственной смерти поручил мне беречь, как зеницу ока, свою любимую дочь Рабья Султан Бегим и семилетнего побочного сына. Я дал ему в этом клятву. Ну, а ты теперь знаешь, что я верен даже тем клятвам, которые давали мои далекие прадеды. Теперь тебе известно, в чем я виновен перед тобой. И на душе у меня стало легче. Да, это я устроил побег. Да и трех гнедых рабья султан Бегим оставила дома по моему совету. А у султана Джанибека я взял часовых архэнов. потому что только они согласились бы бежать вместе с Батыром, имеющим отношение к их роду. Вот и решая сейчас мою участь, мой повелитель хан, а мне уже все равно. Я спокоен, потому что свято исполнил в этой мимолетной жизни клятву своего предка Коронара и также честно выполнил свое обещание самому лучшему из людей, ученому мирзе Лухвеку. Самаркан Абулхаир опешил, услышав это признание. Он не знал, радоваться или огорчаться, ведь когда он намеревался казнить с султан-бегим, то исходил не из одной ревности. Ему не терпелось опозорить публично всех тимуридов, которых он не любил. А причиной этого было поведение Абдусаида, правителя Самарканда и его зятя, которая в последнее время все больше не нравилось Абулхаиру. Посаженный некогда на престол ханом Абулхаиром, эмир Абдусаид признавал его своим верховным правителем и даже выстроил в Герадий дворец в его честь. Половину собираемых налогов он неукоснительно направлял в Орда-Базар, за что ханские войска гарантировали безопасность Самарканда. Но в последние годы все переменилось. Присоединив к самаркандскому и бухарскому вилаятам значительную часть Ирана, включая богатейший северный Харасан, эмир Абдусаид перестал считаться с и делал все по-своему. Абулхаир вдобавок узнал, что его родная дочь, которую он отдал жены эмиру, как раз и подбивает мужа к неповиновению. Особенно нагло повел себя его самаркандский зять именно сейчас, когда в результате ухода многих, казахских родов во главе с Женебеком и Киреем, значительно ослабло его могущество. Он уже начал грозить кулаком хану, этот Тимуров последыш. и проучи его сейчас, завтра все подвластные султаны, эмиры, беки станут поступать так же и развалится его ханство, словно старый дувал». Нет, этого не допустит. Дальновидный, многоопытный Абулхаир еще покажет им свои железные когти. Ведь именно Рабья Султан Бегим хлопотала о том, чтобы хан помог Абдусаиду когда-то воссесть на престол. Пусть она и ответит за все, а до Абдусаида еще дойдет очередь. Жаль, что войска сейчас недостаточно для осады Самарканда. Да, он слабеет а враги становятся сильнее с каждым днем. Дженни Бек с Киреем, этот Абдусаид, ты Иса-Буга, владыка Магалистана. в пределы которого откочевали многие степные аулы. Что же, надо иметь терпение. Так думал все эти дни хан Абулхаир, и тут подвернулось дело рабия султан Бегим. Это было бы находкой для него, позволяющей показать всем тимуридам, да и другим зависящим от него правителям, насколько решительно он настроен. Вот почему не очень-то обрадовали его показания бывшего советника, снимающего всякие подозрения с рабея султан-бегим. Но где-то в глубине души хан почувствовал и некоторое освобождение от ревности, которое прокрадывалось порой в его сердце. Он все же любил свою еще молодую и красивую жену, гордясь по-своему ее умом и образованностью и хорошими манерами. Но почему не сказала ему рабья султан Бегим о том, что Саян приходится ей братом? Аргынские султаны, видимо, знают об этом. От него все скрывалось. Не говорит ли это о тайных сношениях ее с Арганами? Кто знает, какие сети сплетены уже против него. Кан снова помрачнел. Нет на свете мук сильнее, чем болезненное чувство преследования. Как раз им-то в наказании болеют люди, подобные хану Абулхаиру. Повсюду меречились ему враги. Никому на свете не верил он, кроме себя. Если прибавить к этому, что он был от природы мнительным, тот станет понятно, какая жестокая змея грызла его сердце всю жизнь. Нет, нет. Они все объединились, чтобы уничтожить меня и мое ханство, думал Абулхаир. Первым делом следует стереть с лица земли эту «Смею, рабья, султан, беги!» Аспан Ходжа понял, о чем думает сейчас хант. «Это от меня узнали арканы, что Саян Батыр из их рода!» Тихо промолвил он. «Я рассказал им про это еще пять лет назад. Для чего? На заливаемый волнами челн в открытом море похож сирота». Неужели нужно скрывать от него, что есть хоть кто-нибудь из родных у него на земле? Разве не было у него на кого опереться помимо арханов? Сама Ханум, тайная сестра, беспокоилась о теплом местечке оталыка для него. Но ты же не согласился, мой повелитель хан. Да, я сам не согласился, подумал хан. А было бы неплохо, если бы родной сын Улхбека стал назван братом моему сыну и жил у меня. Какой это был бы хороший кнут над головой тимуридов. Каждый день поутру оглядывались бы они в мою сторону. И наказание которому подвергнул бы я гнусного Абдусаида, получило бы поддержку толпы. Сколько земли не завоюй, а если не угодишь людям... ханство твое будет похоже на карликовый халат, натянутый на великана. При малейшем неуклюжем движении станет он расползаться по всем швам. Снова перебил его мысли Аспан Ходжа. Если бы вы казнили славного Батыра Саяна, то тем самым лишились бы и своей дочери Гульбахрам. Почему? Как и у всякой дочери Евы, есть у нее чувства, «Любит она Батыра Саяна. Кому, крови тебя, это известно?» Аспан Ходжа сразу догадался, что хан неспроста задает этот вопрос. Он задумался, потом поднял голову и посмотрел долгим взглядом на хана. «Рабья Султан Бегим!» «Она спит и во сне видит, что соединятся эти два любящих сердца!» «Значит, Рабья Султан Бегим действительно сестра Батыра!» — размышляла Балхаир. — Тогда почему скрывала она от меня это? Если бы я узнал вовремя все об этом Саяне, то сделал бы его оталыком моему Суинчуку. Все уладилось бы тогда как нельзя лучше. Рабия Султан Бегим сперва хотела бы попросить тебя о том, чтобы ты сделал Саяна названным братом Суинчуку. То в таком случае он должен был навеки отказаться от Гульбахрама. Так как нельзя по закону Мухаммеда Жениться на сестре Поэтому лишь о должности от Алыка Просила она для него Ты почему-то заупрямился тогда, мой хан А раскрыть тебе тайну Батыра Саяна Никто не решился, зная твой характер Разве отдал бы ты свою дочь Какому-то бродяге Когда главный каракипчакский Батыр Имеет на нее виды Да и Кобланды Батыр не тот человек Который уступает добычу другому Мало ли что могло произойти. Прежде чем руководить ханством, научись править в своей юрте. это изречение, приписываемое Чингисхану, вспомнил сейчас хан Абулхаир. Как же допустил он все эти хитросплетения и почему ничего не знал о них? Сердцем ханства считал он себя, через которое проходит вся кровь из бесчисленных вен. А тут вдруг оказалось, что даже собственное сердце за семью замками для него. Абулхаир не схватился за колокольчик, а просто хлопнул в ладоши. На пороге немедленно возник Бахты Ходжа. В испуге уставился на хана. «Сейчас же приведите ко мне мою дочь Гульбахрам и призовите Батыра Кобланде. Отдам ее сейчас старому Батыру», — решил хан. Хоть этого привяжу к себе навечно вместе с его воинственным родом. А попутно отомщу арханам с их беглым Саяном. Нет позора сильнее для молодого Батыра. Грешен или нет Батыр Саян передо мною, а дело будет сделано. Сам виноват, что не открылся вовремя. Теперь он среди злейших моих врагов, и его уже не вернешь. Ну а с Равья Султан бегим по Она действительно невиновна. и еще в состоянии дарить радость. Разреши, мой повелитель хан, дать тебе еще один совет. Когда-то ты прислушивался к моим словам. Говори. Хан, доверивший тайну собственному визиру, подобен попавшему в западню зверю. Его судьба всегда в руках визира. Если он друг, то поможет выпутаться из беды. Если враг, берегись его. Как бы ты ни было, Но не просто от него избавиться. К чему ты мне это говоришь? Остерегайся, Бахты-Хаджи, мой хан. Люди стали бояться его, а не тебя. Так случается, когда визир уже крепко держит в своих руках властителя. А ведь прав этот мертвец. Как молния пронзила страшная мысль Абу-Хаира. Да, бахты хаджа знает все мои тайны. Даже такие... которые самому себе боишься доверить. А что, если при всем своем ничтожестве попытается он использовать их против меня? Может быть, случилось уже что-нибудь похожее? Недаром у меня в последнее время при виде его возникает чувство, словно смея заползать в дом. Волна неистовой подозрительности вновь нахлынула на него. Визир, знающий слишком много, не должен оставаться в живых. Как бы издалека... Донеслись до него эти слова бывшего советника, и хан в задумчивости кивнул головой. Вся жизнь этого человека прошла при дворцах различных правителей. Пожалуй, есть у него причины для личной обиды на нынешнего визира, но и сам хан уже неоднократно думал об этом. Да, да, слишком много знает лукавый бахты-хаджа для того, чтобы умереть своей смертью. Сам он на свою беду пошел визиры и не может не знать, чем это кончается. Вошел один из дворцовых служителей, склонился. «О, мой повелитель хан! Ваша высокочтимая старшая супруга не решилась доложить вам, что со вчерашнего дня всюду ищут Гульбахрам, вашу светлую дочь». Вчера она целый день объезжала двух серых аргамаков, которые должны были принять участие в скачках, намечающихся в нижней бауле. Нет ни скакунов, ни ханчи. Привыкший уже в последнее время ко всяким неожиданностям в своем доме, ханда белизны в пальцах сжал колокольчик. А кабландый Батер? О, мой государь! Страх был в глазах придворного Каракивчак Кабланды-Батыр снялся с места со своими аулами и уходит в сторону Тургая. Кан помолчал и уже тихо спросил. Почему? Он никому ничего не сказал. Жигиты его вооружены и никого не подпускают к каравану. Люди рассказывают, что он погнался за бежавший Гульбахрам под Шаим. Да не догнал, потому что ускакала она в сторону Магалистана, куда ушли архангские аулы. Но это обычное вранье. Никто ничего не знает. Нет, это не вранье. Абулхаир стиснул зубы. Люди раньше меня узнают о том, что случается. Стало быть, каблан Кобландебаттер в самом деле надеялся на руку моей дочери. А она убежала от него и от меня, Карлана. Но каков этот Каракипчак? В благодарность за то, что я не отдал его в руки врагов, он оставляет меня в самую трудную минуту. Ну и винить его нечего. Но это значит, что все сказанное Аспан Хаджой получает подтверждение. Из-за девчонки хотел сгубить Саяна, Кобланды Батыр. Отсюда же его ненависть, как Джолбию. Ну что же, берега Тургая еще подвластеннее. Хорошо уж то, что не ушел Батыр за Дженнибеком и Киреем в чужие пределы. «Видать, <смех> выдохся кипчакский батыр, если не смог догнать девчонку», сказал с усмешкой хан Абулхаир. Он знал, что через пять ведут эти слова с упоминанием о его спокойной успешке распространиться по всему дворцу. Через час их будут повторять в городе, а через три дня они облетят все ханство. О них будет известно в Магалистане, в Самарканде, и в Бухарее, и в Харасане. Весь мир будет знать, что никакого значения не имеет для его могущества уход каких-то арханов, а за ними и Кипчак. Сколько раз случалось такое в степи, лишь не Кипчак. Да, мой повелитель хан, поддержал его просиявший придворный и попятился к выходу. Хан Абулгаир отвернулся и досадливо махнул рукой в сторону Аспан-Хаджи. Ему нужно было остаться одному, Бывшего советника ухватили под руки и поволокли из комнаты. «Прощайте, мой повелитель хан!» Выкрикнул несчастный, но хан только досадливо дернул плечом. Недоправда и добра было ему сейчас. Об этом обычно забывают властители. И один вид людей, которым они чем-то обязаны, вызывает у них раздражение. Да и что за дело хану всей степидешней Кипчак до да какого-то узника, который был в прошлом его советником? Абулхаир его сделал советником. Он его и устраняет. Разве не сам Аспан Хаджа подал ему благой совет по поводу советников, которые слишком много знают? Да, ему необходимо было остаться наконец одному, чтобы обдумать все происшедшее. Едва закрылась дверь за охранниками Кипчак. Хан Абулхаир прилег на подушку, уставившись невидящим взглядом на кровавый рисунок. Время от времени рука его утирала под лба выступающий от тяжких раздумий. Итак, Джанибек с Киреем ушли в подданство к потомкам Джагатай в Магалистан. Каракипчак Коблан-де-Батар увел свои аулы на Тургай. В Майоранахри Отворачивается от него подлый тимурит абдусаид Но это еще не все. На днях доложили ему, что Кастуган-Жераум, ростом с грача, решил с несколькими кипчакскими аулами примкнуть к Дженнибеку и Гирею. Перед отъездом маленький певец благословил остающихся на Эделе племена Алчин и Жапас следующими словами. «Если присядет верблюдь здесь в прибрежной траве, Ни за что не сыскать его. Когда рыба идет косяком, Коням не напиться воды. Ночные шумы зверья И сытый птичий гомон Не дадут здесь устут человеку И под землей. Но я все же покидаю Твои берега, Эдель. Благословляю вас, остающиеся, И желаю вам счастья Во все века. Почему же продолжают уходить К Джанибеку и Кирею казахские Племена и роды? Неужели на краю пропасти Великая Орда, созданная с таким трудом? 10 сыновей, 15 дочерей и полсотни внуков уже у него. Разве этого недостаточно, чтобы замазать все щели, вдавшие течь лодки? Еще при его жизни некоторые сыновей начали показывать свои коготки. Что же станет с Ордой, когда останутся они одни и не надо будет оглядываться на отцовский кнут? растащит по клочкам все ханство. Да, пока не поздно, следует железной рукой навести порядок как в собственном доме, так и у его порога. Прежде всего необходимо сделать верным союзником маверонахар Тимуриды имеют там вес и влияние. Следовательно, нужно использовать рабья султан Бегим. Правнучка самого Тимура и дочь любимого имя улугбека должна быть жива и здорова, тем более что отпали всякие подозрения в отношении ее супружеской верности. Чингисхан учил, что война необходима для захвата чужих земель, а кто лучше сможет управлять ими, чем свои же Беки и султаны? Так пусть они будут из его дома». Пусть его дети остаются правителями не в зыбкой переменчивой степи, где все зависит порой от настроения того или иного Батыра и его рода, а в древних сардаринских городах за толстыми стенами. Туда рано или поздно перенесет он свою столицу, назло всем степнякам, которые уходят, даже не предупреждая его об этом. Ну а укрепившись там, можно будет навести порядок и в степи. Прежде всего, надо осуществить давно задуманный поход на Магалистан. Дорого заплатят ослушники за самовольный уход. На брюхи приползут обратно под его защиту. Всех соседей натравит он на них. Хорошо, сказал этот Аспан Ходжа. Визир, знающий слишком много, не должен оставаться в живых. Прежде всего, это относится к нему самому. Хоть и находится он в глубокой яме, да и жить ему осталось немного, но не надо уповать на Бога в таком деле. «Земля тоже имеет уши. Слишком много тайн», — рассказал он сегодня. А сколько еще хранит его память? Что же касается бахтыхаджи с этого дня прекратили давать всякую еду находящемуся в каменном мешке Аспан Хадже. А главный визир Бахты Хаджи вдруг исчез. ушел из дома с четырьмя нукерами личной охраны и не вернулся. Ханские гонцы поскакали во все четыре стороны искать его, но тот как воду хан. Вскоре поползли слухи, что Бахты-Хаджа сбежал в Магалистан. Хан был удручён этим обстоятельством и искоса посматривал на придворных и близких людей сбежавшего визира. Они вначале перешептывались о причинах исчезновения своего земляка А теперь сами испугались ханской мести.